типографии он заказал двойные открытки размером с пригласительный билет, на лицевой части которых были отпечатаны цветные фрагменты обложек различных зарубежных изданий его романа. Открытка имела два преимущества. Являла собой авторский сувенир цены для читателя и вместе с тем ограничивала объем письма. Две странички, внутри карточки и одна на обороте. Ответ получался достаточно длинным, чтобы поблажить читателю, и достаточно коротким, чтобы поблажить себе. Почему он всем отвечал? Потому что роман, хоть и принадлежал его прошлому, был вновь для читателей, и эта свежесть впечатлений сквозила в их письмах. Отмолчаться в ответ на доброту и порыв было бы невежливо, хуже того, это означало бы неблагодарность. Именно признательность выработала в Генри привычку еженедельно находить время, чтобы отписать своим почитателям. Оказалось, можно легко сочинить 5-6 ответов, сидя в кафе или во время затишья в шоколаднице или на репетиции. На личные вопросы Генри не отвечал, делая исключение лишь для самых юных корреспондентов. Но роман обсуждал охотно. Читательские вопросы и комментарии были весьма схожи. Вскоре Генри выработал стандартные ответы с небольшими вариациями, под стать тону или ракурсу конкретного письма. В романе фигурировали дикие животные, и потому было много вопросов о зверях, реальных и метафорических. Читатели полагали, что Генри специалист-зоолог или по меньшей мере всю жизнь страстно любит дикую природу. В ответ он писал, что «любит природу, как всякий впечатлительный обитатель нашей планеты, но безудержный интерес и все поглощающая любовь к животным не числится среди его характерных черт». Причина, по которой звери стали персонажами романа, объяснял Генри, скорее техническая, нежели сентиментальная. Слова голенького человека соплеменники, вероятнее всего, да нет, наверняка воспримут как ложь, но явись он в шерсти и перьях и станет шаманом, изрекающим великую истину. Мы циничны к представителям своего вида, однако внимательны к животным, особенно диким. Не можем уберечь от уничтожения их среду обитания, но очень стараемся уберечь их самих, от чрезмерной иронии. В письмах Генри частенько приводил забавный пример. Если я рассказываю о дантисте из Баварии или из берегов Саска-Чивана, то должен учитывать представления о дантистах и обитателях этих мест, которые существуют у читателей, пребывающих в тисках предубеждений и стереотипов но совсем иное дело, когда в роли дантиста выступает носорог из Баварии или с берегов Соскочевана. Внимание обостряется, ибо читатель не имеет предубеждений против носорогов дантистов из Баварии или других мест. Читательское недоверие уходит точно с сценической занавес. Теперь уже легче поведать историю. Люди гораздо охотнее верят Невообразимому. Письма приходили из почтового эфира, и ответы отправлялись в почтовый эфир. В сумке Генри почти всегда лежал его маленький авторский набор. Открытки, марки, конверты и пачка читательских писем. Однажды зимой пришел большой конверт. Обратный адрес сообщал, что письмо отправлено из того же города, но, как обычно, добиралась окольными путями, на сей раз через британского издателя. Судя по толщине конверта, читателю было что сказать. Генри вздохнул и положил письмо в стопку корреспонденции. Он распечатал его только через неделю. Основным содержимым конверта была фотокопия новеллы «Флобера» Легенда о святом Юлиане-странноприимце. Генри о ней не слышал, ибо читал лишь мадам Бавари. Послание озадачило. Генри пролистал страницы. Несколько абзацев длинноватого рассказа были выделены желтым цветом. Генри отложил конверт, уже утомленный просьбой незнакомца. «Наверное, тут будет единственным читателем, чье письмо останется без ответа». Но потом, когда варил кофе, Генри передумал. В голове за нозой сидел вопрос, с какой статьи ему прислали новеллу французского писателя XIX века. Генри прошел в кабинет посмотреть значение слова «странноприимец». Увеличенный лупой мелкий шрифт, полного оксфордского словаря, гласил «Тот, кто привечает странников». «Ладно, коль просит». Генри сел за кухонный стол и раскрыл новеллу. Отец и мать Юлиана обитали в замке среди лесов на склоне холма. Четыре угловые башни заканчивались островерхими крышами, покрытыми свинцовыми черепицами, а цоколь стен опирался на глыбы скал, обрывавшихся до самой глубины рвов. Двор был вымощен обтесанными камнями, как церковный пол. Желоба, изображавшие драконов пастью вниз, извергали доживую воду в цистерны. Внутри тканые ковры по стенам защищали от холода, шкафы были переполнены полотном, в подвалах громоздились бочки вина. Все фрагменты новеллы в переводе — Волошина. Значит, действие происходит в средние века. Генри сдернул скрепку и взглянул на следующую страницу. Ага, вот и хозяин. Всегда закутанный в лисье меха, он обходил свои владения, творил суд над вассалами. — Так, — ответ матери на ее молитвы. Очень бела телом. По неотступным ее молитвам Бог даровал ей сына. Тогда настали великие торжества, и трапеза длилась три дня и четыре ночи. Генри читал дальше. — Раз вечером, проснувшись, она увидала в лунном луче какую-то движущуюся тень, старец-отшельник, не разжимая губ. «Возрадуйся, мать! Сын твой будет святым!» Ниже и отец слышит пророчество. За потайной дверью вне стен замка увидал вдруг нищего, представшего перед ним. «Цыган!» Он бормотал, запинаясь несвязные слова. «А, сын твой, много крови, много славы, во всем счастье, сродни императору!» «А вот и Юлиан!» Он походил на младенца Иисуса. Когда у него прорезывались зубы, он ни разу не плакал. Мать научила его петь, и отец, чтобы сделать его мужественным, посадил на рослую лошадь старый ученый, монах, обучил его священному писанию. Хозяин замка чествовал своих старых товарищей по оружию, они вспоминали о воинах, необычайных ранах. Юлиан, слушая их, иногда вскрикивал, и отец его не сомневался, что он будет воителем. Но при выходе от вечерни между преклоненных нищих Он с таким достоинством и скромностью подавал милостыню из своего кошеля, что мать надеялась в свое время увидеть его архиепископом. В капелле, как бы ни продолжительна была служба, он оставался колено преклоненным на своей молитвенной скамеечке со сложенными руками. Далее читатель вроде как намекал — Зачем прислал эту новеллу? Абзацы о маленьком Юлиане были аккуратно выделены желтым цветом. Однажды во время обедни, подняв голову, он заметил белую мышку, которая вышла из норки в стене. Она просеменила по ступеньке алтаря два-три раза направо и налево и вернулась в ту же скважину. В следующее воскресенье его смутила мысль, что он снова может ее увидеть она вернулась, и в каждое воскресенье он ожидал ее с раздражением, ненавидел и решил избавиться от нее. Закрыв дверь и накрошив хлебцы на ступеньке, он встал против норки с палочкой в руке. После долгого ожидания показалась розовая мордочка, а потом и вся мышка. Он ударил ее совсем легко, и оцепенел при виде маленького недвижного тельца. Капля крови запятнала камень, он быстро стер ее рукавом, выбросил мышь и никому об этом не сказал. На следующей странице был еще один выделенный отрывок. Однажды утром, возвращаясь домой по куртине, он увидел на гребне стены большого голубя, который красовался на солнце. Юлиан остановился посмотреть на него. Стена в этом месте была пробита, и осколок камня подвернулся ему под руку. Он размахнулся, и камень полетел в птицу, которая покатилась чурбанчиком в крепостной ров. Проворнее молодого пса он кинулся вниз, повсюду шаря и царапаясь о кустарники. Голубь с перебитым крылом трепетал, запутавшись в ветвях берючины. Это упорство жизни раздражало ребенка. Он начал его душить. От судорог птицы сердце его стало биться и переполнилось диким и бурным упоением. При последнем содрогании голубя он почувствовал, что силы оставляют его. Стало быть, вот на чем зациклился читатель. Убийство животных. Генри не удивился. В его романе животные не были жалкой карикатурой. Литературные персонажи, они оставались дикими зверьми, для которых обычно убивать и гибнуть, что Генри пытался отразить с максимальной достоверностью. Книга предназначалась взрослым, и потому в ней имелась необходимая доля звериной жестокости, так что его не покоробили убийство мышки и голубя, совершенные ребенком, который исследует пределы жизни, и хочет почувствовать смерть. Генри пролистал страницы. Юлиан становится безжалостным охотником, что добросовестно фиксирует читатель. Предпочитал охотиться вдали от всех, один на своем коне с любимым соколом. Большой скифский кречет вскоре возвращался, терзая добычу. Травил цапель, коршунов, ястребов, и воронов. Любил, трубя в рог, следовать за псами. Олень. Наслаждался бешенством псов, пожиравших куски туши. В туманные дни он забирался в болото и выслеживал диких гусей, уток или выдр. Убивал медведей ножом, быков топором, кабанов рогатиной. Две барсучих таксы. Увидел кроликов, Таксы на них кинулись, перегрызали спинные хребты. На вершине горы, два диких козла. Васиком добрался он до первого и вонзил ему нож под ребра. Озеро, бобр, убил его стрелой. Далее был отмечен большой кусок. Затем Юлиан вошел в аллею больших деревьев, вершины которых образовали при входе в лес подобие триумфальной арки. Дикая коза выскочила из чаще, на перекрестке попался олень, барсук вылез из норы, на зеленой траве павлин распустил свой хвост. А когда он их всех умертвил, появились другие козы, лани, другие барсуки и павлины, а там — дрозды, сойки, хорьки, лисицы, ежи, рыси, бесконечное множество животных — и с каждым шагом все больше и больше. Трепещущие, они кружились вокруг него и глядели умоляющими и кроткими взорами. Но Юлиан не уставал убивать, то натягивал арбалет, то обнажал меч, то ударял ножом, ни о чем не думая, ничего не помня. Он охотился в какой-то неведомой стране с незапамятных времен, и все совершалось бессознательно с той легкостью, какую испытываешь во сне. Его остановило необычайное зрелище. Стадо олени заполняло долину, имевшую форму цирка. Скученные, один подле другого, они отогревались собственным дыханием, которое дымилось в тумане. Мечта о необычайной бойне на несколько мгновений захватила у Юлиана дух острым наслаждением. Он слез с коня, засучил рукава и начал стрелять. При свисте первой стрелы все олени разом повернули головы. В их сплошной массе образовались впадины, раздались стоны, и стадо заколыхалось. Края долины были слишком крутые. Олени метались в естественной ограде, ища выхода. Ильян целился и стрелял, стрелы падали, как дождь во время грозы. Олени, обезумев, дрались, взвивались на дыбы, карабкались друг на друга, их тела с перепутанными рогами воздвигались широким холмом, который рушился и передвигался. Колыхание их боков постепенно замирало, и, наконец, все они околели, лежа на песке, с пеной, У ноздрей и с вывалившимися внутренностями все стихло. Наступала ночь, и за лесом между ветвями небо было красное, как кровавая завеса. Юлиан прислонился к дереву. Расширенными глазами он созерцал небывалую бойню, не понимая, как он мог это сделать. С другой стороны долины, на опушке леса, он увидал оленя, лань и ее детеныша. Олень был черный, чудовищного роста, с шестнадцатью отростками на рогах и белой бородой. Лань, паливая, как осенний лист, щипала траву, а пегий детеныш на ходу сосал ее вымя. Арбалет зажужжал еще раз — Олененок был убит тут же. Тогда мать, глядя в небо, заголосила воем глубоким, раздирающим, человеческим. Юлиан в раздражении выстрелом в грудь положил ее на землю. Большой олень видел это и сделал скачок. Юлиан послал ему свою последнюю стрелу. Она вонзилась ему в лоб И там осталось. Здесь читатель закончил так называемое цитирование. Ядовито-желтые метки исчезли, дальше история шла сама по себе. Это было любопытно, поскольку уже в следующей строчке выяснялось, что последняя стрела не убила оленя. Сверкая глазами, зверь приближается к юноше и под отдаленный колокольный перезвон, Его проклинает. Будь проклят, проклят, проклят. Настанет день, и ты убьешь отца и мать, свирепая душа. Похоже, этот бесспорно ключевой момент рассказа не заинтересовал читателя. Генри бегло просмотрел историю Проклятый оленем Юлиан зарекается от охоты, уходит из дома и странствует по свету он становится невероятно лихим разбойником, в стычках кладет тьму народу разных наций, но завоевывает любовь и признательность императора Окситании, которого спасает от кордовского калифа. В награду он получает руку императорской дочки. Исполняется одно из пророчеств. Юлиан родня императору, но, похоже, все это читателю неинтересно. Желтым отмечены еще два абзаца, где описана тоска, снидающие героя внешне счастливого в супружестве. Одетый в пурпур, пребывал он, облокотившись в амбразуре окна, и вспоминал свои прежние охоты. Ему бы хотелось преследовать в пустыне газелей страусов, скрываться в бамбуковой роще, подстерегая леопардов. Пересекать леса, кишащие носорогами, восходить на вершины неприступных гор, чтобы оттуда вернее метить ворлов, или на морских льдинах, сражаться с белыми медведями. Иногда во сне он видел себя працом, адамом в раю, посреди всех зверей. Простирая руку, он их убивал. Или они проходили перед ним попарно, согласно росту, начиная со слона и льва, кончая горностаями и утками, как в тот день, когда они вступали в ной в ковчег. Из глубины пещеры он метал в них неотвратимые копья, но появлялись другие звери, и так без конца. Именно там, на точке с запятой, читатель остановился, не потрудившись выделить конец предложения. Он просыпался, дико вращая глазами. Без комментариев осталась самая важная часть истории, в которой Юлиан, как предсказала олень, убивает родителей, но затем, что еще важнее, ведет жизнь полную раскаяния, самоотречения и служения другим, благодаря чему становится святым, как означено в заголовке новеллы. Нет, читатель ограничился кровавой судьбой животных. Казалось, возрождение Юлиана ему безразлично. Эразм скулил, требуя прогулки. Генри еще предстояло сделать пару звонков, к репетиции подучить роль и в лавке старьевщика раздобыть костюм. Он отложил новеллу. Через пару дней в послеобеденное затишье в шоколаднице Генри вернулся к рассказу, уделив внимание всему сюжету, а не только местам, выделенным читателем в истории имелась странная нестыковка. Один ключевой вопрос завис так и нерешенный. Двойственность Юлиана, сострадательного, но жестокого, выглядела органичной для человеческой природы. Например, став разбойником, он действует жестко, но в рамках морали. Так, он оказывал помощь поочередно, то французскому дофину, то английскому королю, то иерусалимским храмовником, то парфянскому сюрене, то абиссинскому негусу, то калькутскому императору. Подразумевалось, что все эти властители заслужили его содействие, и потому он вынужден расправиться с их многочисленными врагами. Оправданность кровопролития подтверждалась на той же странице. Он освобождал народы и отворял темницы королевам, заключенным в башнях. Никто иной, как он, убил медиоланского змея и дракона из Обербербаха. Тут все ясно. Те, кто угнетает народы и заточает королев в темнице, мерзок не менее медиоланского змея. В данном случае жестокость Юлиана руководствовалась нравственным компасом, и он шел по пути наименьшего зла если уж убивать, то тех, кто заслуживает порицания. Скандинавов, покрытых рыбьей чешуей, негров с круглыми щитами из бегемотовой кожи, троглодитов, антропофагов, нежели дофинов, королей и иерусалимских храмовников. В жестокие времена разумно пользоваться нравственным компасом, именно тогда он необходим. Однажды Юлиан застает в своей постели спящих мужчину и женщину. Не ведая, что это его родители, которых приютила супруга, он, приняв их за жену и ее любовника, убивает прелюбодеев, но потом осознает всю чудовищность содеянного. Юлиан огложит раскаяние, его нравственный компас сбит. В конце рассказа сей путеводный прибор выправляется. Юлиан привечает обезображенного, прокаженного, замерзшего и голодного, не только предоставляя еду и кров, но и по-христиански согревая его теплом своего обнаженного тела, когда ложится сверху, приникая уста к устам, грудью на грудь. Прокаженный оказывается Иисусом Христом, Господь возносится на небеса, забирая с собой спасенного Юлиана, что знаменует собой победу. Забрызганный кровью нравственный компас указывает точно на север. Флобер сопоставляет два видения мира, историческое и религиозное, и присобачивает расхожий синонимичный финал, счастливый конец, спасенный грешник. В свете традиционной агеографии все разумно. Но сюда не вписывается убийство животных. В рамках новеллы оно не получает никакого разрешения и с религиозной точки зрения зависает в непонятной пустоте. Наслаждение Юлиана от мук уничтожаемых зверей, описанное гораздо подробнее, чем убийство людей, лишь косвенно связано с его проклятием и спасением. Отшельником наш герой стал после убийства родителей, а искупление, даровано ему за то, что он раскрыл свое сердце перед божественным прокаженным. Чудовищность, устроенной им бойни, отражена лишь в проклятии оленя. Умышленное истребление животных, о котором Спаситель ни словом не обмолвился, выглядит бессмысленной оргией. Иисус и Юлиан возносятся в вечность, а на притихшей земле подсыхает кровь бессчетного числа убиенных зверей. Подобный финал знаменует примирение между Богом и грешником, но не гасит гнева за неотомщенных животных. Благодаря этому гневу новелла Флобера запоминалась, но вместе с тем оставляла тяжелый осадок. Генри в последний раз пролистал страницы, вновь отметив, как старательно читатель выделил все убийства животных от церковной мышки до эдемских тварей, что также обескураживало. В конверте была не только новелла, еще одна пачка листов, схваченных скрепкой. Похоже, это был кусок пьесы без названий и фамилии автора. Генри смекнул, что сие драматургическое творение вышло из-под пера читателя Черкуна, и его охватила апатия. Конверт с новеллой и пьесой он сунул под низ почтовой кипы. В подсобке шоколадницы его ждала новая партия какао, которую требовалось рассортировать. Однако недели через 2-3, по мере разборки читательской почты конверт вновь оказался сверху. Как-то вечером Генри отправился на репетицию.